Поп-школа. Иона. Квазар прошел в следующий тур. Проститутка Сьюки тоже. Прошла и группа «Парень». Стэнли, отец-одиночка, который делал это ради ребенка, прошел. Прошла лесбиянка Табита, после того, как снялась под ручку со своей гламурной подружкой на том же маковом поле, которое послужило фоном для романтического свидания Грэма и Мелисент. Прошла и четверка Ха участники которые в полной мере воздали должное Господу Иисусу Христу за важнейшую роль, которую он сыграл в их успехе. Принц Уэльский тоже прошел, после того, как задушевно исполнил «The British Green Days», а затем умчался на открытие центра «Вся земля» в Корнуолле, где произнес речь о важности преподавания истории в университете Эксетера. Новости об участии принца в шоу номер один еще не просочились в народ, поскольку более ранние программы только предстояло выпустить в эфир. Конфиденциальность договора, который подписали все участники, при всем желании не позволила бы новостям широко распространиться, но так и так конкурсанты, которые обратили внимание на принца, по-прежнему продолжали верить в то, что он двойник. Даже молодая мать, которой он предложил попытаться помочь, не верила в его обещание. «Он так долго играет эту роль?» — уверила Килли что, думаю, он уверен, что и правда чертов принц. Разумеется, временной код этого комментария был надлежащим образом отмечен для включения в окончательный монтаж. Когда принц поспешил удалиться вместе со своими детективами и помощником, Иону, наконец, пригласили на прослушивание. Она выглядела очень мило и пела очень хорошо. Как опытный профессионал, который прошел весь процесс прослушивания годом раньше, Она исполняла песню в лучших традициях шоу. — Я бы хотела спеть «A Woman's Heart», — объяснила она. — Это хорошая песня, — сказал Родни почти инстинктивно. — A Woman's Heart — это отличный выбор. И она повернулась и какое-то время смотрела на Родни, но ничего не сказала. Вместо этого она отвернулась от него и спела свою песню приятным чистым голосом и, как казалось, искренне и с чувством. Когда она допела, у Берил на глазах снова показались слезы. Она не плакала, поскольку истратила все волосы из носа на Грема, но была определенно тронута. Ионе, сказала она, ты сделала эту песню. Спасибо, Берил, мило ответила Иона. Услышать это из твоих уст много значит, потому что я знаю, что в прошлом ты во мне сомневалась. Только не сегодня, Иона, только не сегодня, твердо ответила Берил. Я женщина и мать! И я знаю все о боли женского сердца. Особенно потому, что, насколько тебе известно, довольно долго мое женское сердце билось в мужском теле. А большей боли, чем это, просто не бывает. И позволь сказать тебе, что ты была так эмоциональна, что делается страшно. Да, Иона, согласился Кельвин. Мне показалось, что это было на самом деле очень хорошее выступление. Очевидно, как женщина, ты понимаешь боль сердца. Ты прошла через разрыв и разочарование и использовала их, чтобы расти. Ты согласен, Родни?» Кельвин берил Иона, как один повернулись к несчастному Родни. Последовала долгая пауза, прежде чем Родни повернулся к Кельвину и прошептал в полголоса. «Пожалуйста, Кельвин». «Как ты считаешь, Родни?» — твердо ответил Кельвин. На лице Родни появилось выражение покорности. Казалось, он знал свои обязанности и готов был исполнить их, несмотря на мучительное смущение. — Иоанн, я? — Я не думаю, что ты выросла по сравнению с прошлым годом. После этих слов у него на лбу появились капельки пота. — Ты знаешь, что в прошлом году ты и твоя группа мне очень нравились, и я намного пошел, чтобы заявить об этом... — Но мне придется быть честным. Я не думаю, что ты выросла. — Правда, Родни? — ответила Иона по-прежнему спокойно, хотя ее глаза метали молнии. — Это очень странно, учитывая, сколько наставлений я получила от тебя после окончания прошлого сезона. Насколько я помню, тогда ты очень ценил то, что я могла тебе предложить. Кельвин широко улыбнулся, даже не пытаясь скрыть свои радости от того, что Родни оказался в затруднительном положении. Юэна, я говорю с точки зрения профессионала, громко ответил Родни. Ты мне нравишься, ты это знаешь. Я очень старался поддержать тебя после провала в прошлом году. Поддержать, Родни. Так вот как это называется? Вообще-то, насколько я помню, это тебе требовалась поддержка. Особенно после того, как ты перебрал лишнего и не смог. Оказаться, так сказать, на высоте положения. Уродни отвалилась челюсть. Берил жестоко захохотала, а Кельвин решил, что на этот раз хватит. — Итак, — сказал он, — я говорю да. — Берил? — О, определенно, я говорю да. Родни — Родни? Родни скорчился сильнее прежнего, сжавшись под яростным твердым взглядом женщины, которую он использовал и теперь должен был предать. — Пожалуйста, Кельвин, — проскулил он. — Она и так прошла на ваших двух голосах. — Родни, люди хотят знать твое мнение. Мне нужен ответ, и я думаю, что ты его знаешь. Выбора у Родни не было. Кельвин был боссом. Должность в шоу номер один полностью изменила жизнь Родни, превратив его из безвестного середнячка в знаменитую телевизионную персону. Человека, который регулярно получал приглашение на корпоративные поездки для игры в гольф. Он не мог отказаться от этого, просто не мог. К тому же, разве Иона могла унизить его еще сильнее? «Прости, Ивана, я не думаю, что у тебя получится сыграть вживую». Иона некоторое время стояла неподвижно, пристально глядя на родни. «Ну что ж», — сказала она. Значит, мне придется еще постараться, чтобы произвести на тебя впечатление. Верно, Родни?